Глава седьмая. Пиво, чипсы и сладкие воспоминания. Самые удивительные и неожиданные вещи часто случаются в подвале, обитом пенопластом. Самые странные откровения происходят там же, по крайней мере в моей жизни. Кто виноват, что у лучшего друга я вместо психолога, а репточка вместо кабинета врача? Наверное, пиво, чипсы и хороший рок. Сложно. Все очень сложно. Никогда-никогда не знакомьте лучшую подругу и лучшего друга. А уж если они начали встречаться, копайте бункер, слушайте Лилю. Лиля плохого не посоветует. Кстати, бункер в аренду никто не сдает. очень надо». Лиля Смирнова. Воскресенье. Да. Девушка чуть нахмурилась, принимая вызов с незнакомого номера. Плохой знак в воскресенье днём. Пару раз приняла такие вызовы и загремела на 5-6 рабочих часов. Хельга предусмотрительно не звонила со своего номера, когда пыталась вытащить кого-то из сотрудников работать в выходные. Лиля — это Руслан. Тот, что с тортиками, уточнил голос, преломлённый телефонной связью так, что она не сразу его узнала. «У меня других Русланов нет, особенно с тортиками». Бесполезно улыбнулась в трубку. «Все равно не увидит. Возможно, это и к лучшему. Когда разговаривает с ним по телефону, хотя бы не тает, как молочная шоколадка в жару, и даже язык не заплетается». «Приятно быть единственным». Короткий ответ тут же расплавил стойкую шоколадку. «Я посмотрел интервью. Все отлично. Письменное подтверждение уже у тебя в почте». «Но я должен извиниться». «За что?» Прикрыла дверь в комнату и уселась на кресло поближе к окну. Не хватало еще, чтобы ее разговоры с Русланом брат подслушивал. В соседней комнате Петька как раз сейчас резался в Xbox. Подарок отца любимому сыночку. Будущее опоре и надежде семейства. «Новоселье сегодня отменяется. У меня адский срочный заказ. Неловко вышло, но работа не ждет». Парень на том конце провода был явно недоволен подобной нестыковкой. «Надо выручить одну даму из беды. Без моего торта здесь никуда!» Тут же пошутил кондитер. Внутри лили скрипнули петли старой проржавевшей калитки. Противно так, аж зубы свело. И кто-то в безжизненном старом доме на пригорке провел острым ногтем по стеклу. Девушку передернуло. Бросила быстрый взгляд в зеркало на свою скривившуюся физиономию, вздрогнула и опомнилась. «Вот только не вздумай ревновать! Лиля, черт! Ты видела этого мужика три раза в своей жизни! Какая ревность!» Фантазия разыгралась не на шутку и пугающим голосом вопрошала. «Готовил ли ты левым бабам тортики, Русик?» «А помолился перед этим? Нет Твои проблемы?» «А-ха-ха!» Снова одернула себя. «Лиля, тебе, между прочим, он тоже пока тортиков не предлагал. Ну, не считая кусочка конкурсного захера. Божественного. О, каким нежным был бисквитный корж, пропитанный фруктовым сиропом. Или чем там его положено пропитывать?» Зажмурилась, предаваясь сладким воспоминаниям. «Лиль, все в порядке?» Озадаченный Руслан на том конце провода напомнил о себе. «Да, прости. Конечно, я передам Маргарите Семеновне, что все отменяется». Попыталась выровнять голос и не думать о том, что сейчас эти руки будут готовить торт для другой женщины. Черт возьми, она готова была ревновать его торты. Каждый миллиграмм глазури, каждый коржик. «В субботу планирую настоящее новоселье. Ты приглашена и не вздумай отлынивать», — строго произнес кондитер. Маргарита Семеновна, разумеется, тоже Легкая ирония. «До следующих выходных еще надо дожить», — заметила Лиля. Да, вполне вероятно, что в следующие выходные она будет рыдать в подушку где-то в районе дивана Маргариты Семеновны. Номер выходит в четверг. Вряд ли Хельга даст на голосование больше двух суток. К вечеру субботы результат озвучат при любом раскладе. Каким он будет, Лили боялась предположить. «Куда ж ты денешься? Приходи обязательно, будет весело!» Небольшая компания друзей, дружеская обстановка и Симыч будет рад тебя видеть. Он уже что-то для тебя смастерил, но мне не показывает, продолжал интриговать вероломный парень. Лиля с трудом сообразила, кто такой Симыч. Странное производное от имени Максим использовал его отец. Не Макс, не Максимка, а Сим-Симыч. Это показалось забавным и заставило улыбнуться. Кажется, вечеринки у Руслана она боится чуть больше, чем результатов голосования. Но этот хитроумный кондитер знал, на что давить. Пришлось пообещать, будет непременно. Интересно, в какой-нибудь малоизвестной стране мира воскресенье считается днем телефонных звонков от симпатичных парней? Если нет, то Лилия готова была назначить его таковым, когда знакомый Рингтон буквально вымел ее из душа. «Я растопчу твою боль, совершу чудо, погибну для тебя и воскресну вновь. Я твой демон, но ты не моя жертва». Надрывался знакомый низкий голос. Девушка накинула на волосы полотенце, нажала на мерцающую зеленую трубку и услышала тот же самый голос в динамике. «Привет, Лёлик!» — жизнерадостно вещал лидер широко известный в узких кругах группы «Стелс». «У меня бомбические новости!» «Ты должна услышать это первой!» Эдик даже по телефону умудрялся зарядить ее позитивом. Вот и сейчас девушка невольно начала улыбаться. Случилось явно что-то хорошее. «Уши преданной фанатки всегда в твоем распоряжении», — хихикнула, вытирая раскрасневшееся после душа лицо уголком полотенца. «Тогда жду тебя через два часа на точке. Это не телефонный разговор. Ты просто обалдеешь! Я тебе говорю, приезжай!» Не дослушал ответа и бросил трубку. Вот в этом весь Эдик. Он обладал внешностью канонического профессора Снейпа. Длинный нос, глубоко посаженные почти черные глаза, впалые щеки и длинные, к счастью, всегда вымытые с шампунем и тремя видами бальзамов, волосы. Сочеталась вся эта красота с просто заоблачной энергичностью, наглостью, и сексуальностью Сириуса Блэка в период бурной молодости. Лиля вывела эту формулу, читая «Гарри Поттера» пятый раз, как раз после очередного приступа влюбленности в собственного лучшего друга. Это было ее стабильно возвращающимся состоянием. То при виде Эда сердце пускалось в пляс, то она смотрела на него и думала, «Что? Реально? Я была влюблена в этого придурка? Не верю!» Их отношения были простыми для него и ужасно сложными для нее. Ровно через полтора часа Лилия вошла в здание полузаброшенного завода, где под крылом седого коршуна, рокера старой закалки с лысой головой, длинной седой бородой и птичьим носом селились молодые и перспективные птенцы. Лилю охрана знала и без проблем пропустила через турникет. Простым смертным пришлось бы изрядно попотеть, чтобы пробраться сюда без пропуска. «Вот я так и знал, что ты раньше придешь». Живое воплощение сексуальности сидело прямо на полу и увлеченно ковырялось в шнурах, периодически откидывая со лба непослушные темные пряди. В отличие от того же залюбленного фанатками Снейпа, он не был худощав. Все поклонницы группы «Стелс» знали, сколько кубиков у него под футболкой, а особо рьяные даже умудрялись потрогать или выследить его в спортклубе. «Что за срочности?» Она плюхнулась на диван, удивленно разглядывая журнальный столик. Он был завален пачками с чипсами, сухариками и сушеными кальмарами. Взгляд сам скользнул, валка угол. «Три ящика? Серьезно? случилось «Случилось что-то грандиозное, предчувствую я». «Да!» — едва не выкрикнул он и поднялся во весь свой немаленький рост. Лиля едва доставала ему макушкой до плеча. «Хорошо, что ты сидишь. Сиди дальше. Новость первая. Я нашел женский вокал». «Ну, наконец-то!» — выдохнула Лиля. Этим вопросом он изводил девушку и всех участников группы два года. Добавить женский вокал к группе было мечтой ее создателя, но достойных все не было. Это безумное количество времени и сил угрохал на поиски, но большинство либо терялись на его фоне, либо приходили навстречу в надежде на далеко не творческие отношения. Кто она? Вторая новость. У Эда разве что попа не улыбалась. Хотя Лиля не была в этом уверена. Он к девушке лицом стоял. Может, на кожаных штанах с заклепками в том самом месте тоже светилась счастливая улыбка, чтобы со всех сторон видно было. «Это сама Катрин!» «Подожди, какая Катрин?» Не поняла Лиля, нахмурив лоб. В рок-тусовке она заочно знала только одну Катрин, и та пять лет назад уехала в Америку с группой записываться в Universal. Это была бомба, главная новость года. К сожалению, в контракте было прописано, что в России группа работать не будет, и на русском петь тоже. То ли санкции испугались, то ли что, неизвестно. «Та самая Катрин из метеоритного дождя?» «О, да, детка!» «И та самая Катрин!» Он с особенным нажимом повторил ее выражение. «Привезла нам...» «Бабах!» Судя по движению руками, вокруг Эда должны были зажечься фейерверки. «Привезла нам контракт с Sony Music!» Она ушла из группы. Говорит, затасковала по дому и вернулась в Россию. Благодаря своим связям и популярности в США выбила контракт у Sony. Теперь ищет группу. Соло они работать не хотят. Вчера встретились в студии, попробовали». Лилия чуть склонила голову на бок, разглядывая друга. «Интересно, это ему не приснилось? Катрин — мировой бренд, и все это для местечковой, хоть и достаточно популярной группы? Или пьян? Укурен? Хотя раньше замечен за таким не был». «Все бывает в первый раз». Она никогда не видела его таким. Горящим, перевозбужденным, неудержимым. Будто стихия впервые в жизни разыгралась в нем на полную мощность. Это было прекрасно. Наши голоса созданы друг для друга. Лиль, я всегда ее ждал. Свою вторую солистку. Она посмотрела мои песни. Ей безумно понравилось. Мы даже сделали небольшое совместное демо. «Пришлю тебе, когда сведут». Потом отправим это в Sony, Если одобрят, контракт у нас в руках. И даже уезжать из страны не нужно, представь. Хотят начать продвижение в России». «Серьезно? Эд, поздравляю!» Подбежала и крепко обняла друга. Тот ответил тем же. Кажется, едва не сломал ей кости. «Знают пока только ребята из группы. Сейчас завалятся сюда и будем праздновать. Никому не говори. Это суперсекретно». «Если все срастется, объявим обо всем на традиционном рок-сейшне». «Ты знаешь, как пытать журналистов?» «Требую плату за молчание». «Чур, первое интервью мое». Ущипнула его забок, освобождаясь от объятий и свежего запаха геля для душа. «Кто-то перед запоем тоже явно принимал душ». «Само собой. Скажу, ты первая застолбила, даже если придет билборд». Смеялся эмоциональный рокер. Он все никак не мог успокоиться и еще раз обнял подругу, буквально впечатав лбом в широкую грудь. Лиля хотела было возмутиться, но скрипнула дверь и мелодичная «Я рано, надеюсь, не помешала?» Лиля и Эт отпрыгнули друг от друга. Это вдвоем они могли играть в обнимашки, щипаться, кусаться и валяться клубком на диване. Жизнь их быстро научила, что при людях так делать не стоит. Слухи — такие слухи. «Нет, конечно. Катрин, знакомься. Это Лиля, моя лучшая подруга. С детства знакомы». Мурлыкал, как сытый кот, Эд, включив обаяние на полную катушку. И не только его. Лиля переводила внимательный взгляд друга на эффектную брюнетку и обратно. Между ними искрила. Искрила так, что у нее мелкие волоски на руках встали дыбом, будто все пространство комнаты в одно мгновение наполнилось электричеством. У Марианны появилась соперница. Самая настоящая. Эд не говорил об этом. Но все слишком очевидно. Катрин для него – ожившая женщина мечты. Если не сейчас, то совсем скоро Казанова группы «Стелс» рухнет к ее ногам, как подбитая умелым охотником дичь. Стоит предупредить подругу или сохранить все в тайне их сотрудничества, как просит Эд.